Глава п я т о Новые начинания. Где был Иисус прежде своего рождения? На протяжении нескольких лет я задавал этот вопрос многим моим христианским друзьям. Если мы хотим основательно изучить этот вопрос, то должны исследовать жизнь и смерть Иисуса в терминах проявления. Иисус Христос не был нулем до своего рождения, и появился он на свет не в Вифлееме. Рождество Христово было лишь днем его проявления, а сам Иисус существовал еще прежде так называемого дня рождения или Рождества. Значит, в действительности нам не следует называть этот день днем рождения. В тот день Рождества не было, тогда и Иисус лишь проявился в мире. Изучая этот вопрос, постигнув суть проявления, мы получаем возможность охватить внутренним взором личности Иисуса. Мы можем открыть истину его бессмертия, а также истину нашей собственной природы, у которой нет ни рождения, ни смерти. Христиане говорят, что Бог. послал своего единственного сына Иисуса на землю. Бог уже существовал, и Иисус является его частью, и Иисус сын Божий, и он уже был тогда. День рождения Христа, Рождество Христово, представляет собой день его проявления, а не р о ж д е с т в а В тот день Иисус только проявился. И и с у с Христос все еще проявляется многими тысячами способов. Он проявляет себя повсюду вокруг нас. Нам нужно быть очень чуткими, чтобы замечать его проявления. Если вы неосознанные и не в н и м а т е л ь н ы то упустите его, потому что не заметите его проявления. Утром, когда вы выполняете медитацию ходьбы, вы можете узнать его проявление в цветке или росинке. в птичей ь песне или в ребенке, играющем в траве. Нам надо быть очень внимательными, чтобы не пропустить эти вещи. Согласно учению и пониманию Будды, все мы разделяем природу, у которой нет рождения и смерти. Не только люди, но также животные, растения и минералы разделяют природу, у которой нет рождения и смерти. У листа и цветка одинаковая основа, свободная от рождения и смерти. Существует проявление цветка или листка, или облака. Зимой мы не видим цветов подсолнечника и стрекоз, не слышим песню кукушки. Нам кажется, что зимой их нет, и все же мы знаем о том, что наше представление неверно. В начале весны все эти существа снова проявятся. Они были где-то зимой в ином измерении, ожидая там, когда здесь возникнут условия для их очередного проявления. Неправильно полагать, будто зимой они не существуют.